Глава пятая. Несмотря на неумолимую жару, на набережной было не так уж много народу. Очевидно, обыватели-пенсионеры предпочитали сидеть дома, обставившись со всех сторон вентиляторами. Богатые люди давно сбежали куда-нибудь на север, в традиционного юга. Именно прохлада, которую можно купить за деньги, переместившись в пространстве, была сейчас роскошью. Средний класс вкалывал, упорно стремясь подогнать доходы к потребностям. Кому же оставалось гулять? разве что влюбленным алкоголиком, которым любая погода не помеха. Там и сям виднелись по скамеечкам обнимающиеся парочки, а пьющий народ располагался на газонах под каштанами и тополями. Среди этой идиллии наша компания выглядела несколько чужеродно. Покинув казино, на пору Веры нельзя было противостоять, мы все направились вдоль по набережной. Вера обвисала на руке своего жениха и трещала без умолку Похоже, она не притворялась. И русская, тем более провинциальная жизнь, была и в новинку, и воспринималась как экзотика, немыслимая, благополучной строгой Шотландии. Все, что она видела вокруг, подвергалось немедленному пространному комментированию, столь же уничижительному, сколь и восторженному. Кроме меня, никто из нашей компании не удивлялся такой реакции. Наверное, все уже привыкли, что Вера ведет себя именно так. Оставалось лишь ждать, пока девушка акклиматизируется на родине, и местные реалии, вроде кучи мусора по обочинам центральных улиц, выплескивание помоев на мостовую, круглосуточной торговли в ларьках и хамство продавцов перестанут быть для нее чем-то из ряда вон выходящим и займут свое место в картине этого мира. Любопытно, подумала я. Эта Вера все время находится рядом со своим женихом или он ни на шаг не отходит от нее? Скорее, второе заключила я после непродолжительного наблюдения. Суженный Вер был довольно неблагословным субъектом и у меня создалось впечатление, что он лишний раз не открывал рот из-за нежелания простоволосицы перед невестой и ее сестрой. Похоже, он был закомплексован с ног до головы, по крайней мере, в этом обществе. Так, когда нас представили друг другу, я подала ему руку и назвала себя «Женя Охотникова». «Корней». Коротко процедил он, и мне показалось, что сквозь зубы у него вылетело ставшее привычным при любом разговоре «ёпть». Я без напряга вписалась в эту компанию. Как-то само собой получилось, что я знакомая кости а раз он знакомый Лизы, Значит, все тут свои, никаких проблем». Было еще одно обстоятельство, которое помогло мне внедриться в эту четверку. Дело в том, что Вера именно меня избрала объектом своих монологов. Похоже, она использовала любую возможность, чтобы как можно меньше общаться со своим женихом. А так как все остальные уже наверняка были по горло сыты ее разговорами, то я оказалась наиболее удобным объектом для излияния эмоций. С первого взгляда бросалась в глаза, что Лизу и Костю связывает не только обучение в консерватории, но и более близкие отношения. Не знаю, о чём они говорили, оставаясь наедине, но я бы дала голову на отсечение, что не о проблемах полифании Эта оригинальная парочка представляла собой разительный контраст с Верой и Корнеем. Несмотря на то, что корней был явно губником и шпаной, наверное, и молчал именно поэтому, а в компании коллег уверенно вел себя куда более естественно, а Вера – заграничной штучкой, девочкой из Шотландии. У них всё же была одна общая черта – деньги. И деньги, судя по всему, достаточно большие. Константин же, как ни старался, не производил впечатление хоть сколько-нибудь состоятельного человека даже для людей, не знавших о его, так сказать, дополнительных заработках на голубой панели. А я об этом знала. Поэтому для меня и было удивительно видеть, как нежно и трепетно он относится к Лизе Кургулиной. Должно быть, современная молодежь как-то умудряется существовать в разных измерениях нашей многослойной жизни, которые не сприкасаются между собой. Умение столь же завидное, сколь и небезопасное. Хотя, если и не держать в уме Костя налево и заработки, все равно рядом с Лизой он смотрелся как-то чужеродно. И дело тут было не в деньгах. Просто Костя был нормальным парнем. Высоким, стройным, потянутым, спортивного вида, хоть сейчас на обложку рекламного журнала. А Лиза Кургулина производила впечатление сонной тетери, хронически невысыпающейся царевны, девушки, укушенной мухой цеце. Она вяло передвигала ноги, беспрестанно зевала, терла глаза и, наверное, чтобы хоть как-то возвратить себе бодрость, то и дело покусывала платок. «Неужели занятия арфой так действуют на человека?» — думала я, наблюдая за девушкой. «Ледела тут лишь в темпераменте». Компания остановилась возле распахнутой двери мини-маркета. Вера, очевидно, не шутила, когда еще в казино предлагала пить водку из горлышка. Сейчас младшая сестерка Ургулиных торопила Корнея, который полез за бумажником и весело потирала руки в предвкушении чудесного развлечения, которое всем нам сейчас предстоит. «Для этих иностранцев кажется чем-то необычным то, с чем нам приходится иметь дело каждый день», — пробормотал Костя. Он тоже полез в карман и достал оттуда два червонца, но его жест никем не был замечен. Костя постоял немного с деньгами в руке и спрятал их обратно. Корней уже вошел в магазин и рассматривал прилавки. «Каждый день?» — поймал я его на слове. Вообще-то вы не похожи на алкоголика. Костя засмеялся. Да я почти не пью. Послушайте, у вас что, сегодня выходной? Или вы тут с нами разгуливаете не просто так, что-то вынюхиваете нюхиваете? Вот-вот, повела я носом. Чую. Но вы можете быть спокойны. Я умею хранить чужие тайны. Вы понимаете, что я имею в виду. Тем более, пока я еще не разобралась, чем тут пахнет. Пахнет? Это кому чем? Не без горечи произнес Костя. Мы стояли чуть в стороне и говорили в полголоса, Пока Корней был в магазине, а сестрицы отошли к парапету и о чем-то шептались. «Для кого счастливое замужество, а для кого несчастная любовь?» На полном серьезе произнес Костя. «Да-да, вы не подумайте, что я шучу. У нас с Лизой все очень хорошо, но вместе нам не быть». «Это почему же?» «Да вы посмотрите на меня и вон на него!» Махнул рукой Костя в направлении Корния. «Неровня мы, вот в чем фишка. А Зоя Сергеевна, ох, как торопится дочек замуж спихнуть!» «Да», – сочувственно произнесла я. «История, мягко говоря, не оптимистическая Прямо-таки Ромео и Джульетта. Не по Волжье, а Италия. Финляндия», – произнес Корней, спускаясь крыльцами не маркета с бутылкой водки. «Вроде фирма, ёпть». Продавец клялся, что не левая. Судя по выражению лица работника магазина, который я видела сквозь окно, Корней в тот момент стоял ко мне спиной. «Даже если бы вся водка в магазине была поддельной, то продавец бегал бы за настоящей». Настолько он был испуган, когда демонстрировал Корнею бутылку. Видимо, избранник Веры Кургулиной умел нагнать страху и пользовался этим при любом удобном случае. Мы прошли еще немного вперед, в совершенно безлюдный отрезок набережной, туда, где она теряла свой парадный вид и заканчивалась длинной полутемной аллеей, ведущей грязи лечебницы. Посыпавшимся ступенькам мы спустились к воде. Вера стала быстро раздеваться и через минуту была уже в бикини, оказавшемся чистой условностью. весь об заклад, ее купальник в сложенном виде мог бы уместиться в колочке годовалого ребенка. Лиза, наклонившись над водой и поплескав себе в лицо, казалось, немножко ожила. Она стала лениво расстегивать блоску. Мальчики к тому времени уже сняли рубашки и расстегивали пояса. «Хочется купаться, но у меня нет костюма», — с сожалением произнесла я. «О!» — захлопала в ладоши Вера. «Давайте купаться голыми, поплывем по лунной дорожке, превратимся в больших рыб». Корнею эта идея явно не понравилась, и он быстро предложил компромисс. «Девочки, по в сторону кустов, а мы пойдем туда». И он указал на высокий кустарник посреди отмели, на которой мы расположились. Причем предложил, это слишком мягко сказано. В его голосе явно чувствовалась интонация приказа, причем такая, спорить с которой не хотелось. И так нам все же пришлось разделиться. Корней с Костей, сделав по маленькому глотку водки, побрели на свою половину, а мы втроем остались загорать, одни на круглом плоском камне. Вера весело плескалась в воде, пыталась далеко заплывать, но, заслышав встревоженные окрики корнея, немедленно поворачивала обратно. Лиза же, осторожно зайдя по поясу в воду, дважды присела по шею и, отфыркиваясь, вернулась на берег. Этим и ограничилось все ее купание. Я сплавала несколько раз вместе с Верой и смогла убедиться, что она находится в хорошей спортивной форме. Видимо, в Шотландии их учили не только тому, как вести себя за столом и вышивать по конве. Впрочем, как показал один занятный эпизод, девочки за границей не теряли времени и на самообразование в некоторых областях жизни. Несколько раз стулком приложившись к бутылке, Вера, улучив момент, пока Лиза шла в воду, чтобы ополоснуться, вдруг резко привлекла меня к себе и попыталась поцеловать. Она была уже как следует под градусом, говорила гораздо меньше и, видимо, обушевавшая в ней энергия, заставила ее перейти от слов к делу. «Ты чего?» – безлобно оттолкнула я ее. «У тебя же жених там за кустами». Вера лишь пожала плечами. «Ну и что?» – проговорила она, чуть запинаясь. «Мне ничего человеческое не чуждо. Если хочешь знать, мы в Эдинбурге только тем и спасались. Но представь себе закрытый пансион, где три десятка девок друг на друга смотрят пять лет подряд». «Да, действительно, вам не позавидуешь», – искренне согласилась я. «Что? Неужели только друг на друга? Мужчин вокруг не было?» Вера кивнула и, громко икнув, для убедительности кивнула еще раз. «Некоторые, правда, сбегали?» – добавила она после некоторого раздумья. «Их потом вылавливали, обычно где-нибудь в сельской местности. Одна даже до Лондона добралась, нашли в Челси. Но я не решалась, хотя что и скрывать очень хотелось. Проклятая за границей хуже тюрьмы, то ли дело здесь, на родине». и она улыбнулась широкой пьяной улыбкой, раскинув руки по направлению к луне, как будто бы приглашала ее в свои объятия. Корней с Костей предварительно осведомились из-за кустов, готовы ли мы идти домой, и подождали минутку, пока мы оденемся. Увидев полупустую бутылку и пошатывающуюся Веру, Корней озабоченно нахмурился и, пробормотав свое неизменное ебть, вынул из кармана брюксотовый телефончик и вызвала в район набережную машину. Забросив домой Веру с Лизой, Он приказал шоферу развести по домам и нас с Костей. Костя наотрез отказался и побрел куда-то в ночь. И я доехала домой на Лендровине в одиночестве. Следующий день был настолько безумным и суматошным, что потом, когда все закончилось, я вспоминала столь безмятежно начавшееся утро, как подарок судьбы, короткую передышку перед марафоном. И я пробудилась около восьми часов. Мышцы сладко ныли после вчерашних ночных заплывов, а голова была кристально ясной и абсолютно пустой, как у только что похмелившегося пропойцы. «Странный день», — подумала я, включая холодный душ. «И чего это мне взбрело в голову мотаться с этими сёстрами-кургулиными по ночному городу? Можно подумать, что я не отдыхала, а работала, хотя мне ещё никто не нанимал. Вернее, нанимали сначала сам покойный Кургулин, потом Фредди, вслед за ним кости с Валей. Ну любопытно, будет ли эта история иметь какое-то продолжение». Словно в ответ на мои мысли раздался звонок в дверь, нетерпеливый и настойчивый. «Я открою, Женя, не беспокойся», – заспешила в коридор тетя Мила. «Наверное, это почтальонша принесла мне заказную бандероль». В последнее время тетушка активно использовала возможности системы книгопочты и заказывала книги в издательствах, занимающихся рассылкой своей продукции. Весь ассортимент лотков тетя Мила уже исчерпала. редко выдавался день. когда бы нам мне приносили очередную посылку с несколькими томами в ярких глянцевых обрушках. Я не спеша закончила свое утреннее омовение и, запахнувшись в легкий шелковый халат, прошла через гостиную в свою комнату. Каково же было мое удивление, когда я застала там Веру Кургулину. «Доброе утро», — приветствовала она меня. «Ваша тетушка просила передать вам, что она пошла на почту и скоро вернется. Там что-то стряслось». «Кажется, соседка ей сказала, что заболел почтальон, который разносил боттероли, и она сама решила отправиться в отделение связи. Наверное, ожидает пенсии?» «Почему вы так решили?» «Ну, развела руками Вера. Сейчас все говорят про пенсии. Даже президента, помнится, под поезд хотели бросить. Для меня это было так неожиданно, когда я была проездом в Москве, возвращаясь сюда из Шотландии. Представляете, толпа народа в центре города скандирует Президента на рельс. Какое варварство!» Вам еще долго предстоит удивляться, — заверила я ее. Вы ко мне просто так или по делу? И, кстати, кто вам дал мой адрес? Костя, приятель Лизы. Помните, он был с нами вчера? Ну, такой спортсмен. Должно быть, сказывалось действие вчерашней выпивки, если Вера вдруг стала рассказывать мне, кто такой Костя. Ведь именно он нас и познакомил в казино. Помню, помню. Мы раньше встречались, — кивнула я. И что же? Ну, — замялась Вера. «Я тут никого не знаю, а Костя сказал, что вы ориентируетесь, как необходимо вести себя в той или иной ситуации». «И какая же у вас возникла ситуация?» спросила я. «Та или иная?» «Прямо не знаю, как сказать», жала губы Вера. «Вот что, у вас есть кофе?» «Сейчас сварю». «И добавьте туда две-три ложки коньяка», попросила Вера. «В такую жару?» «Ничего, я привыкла». Колдую над кофе, я вдруг поймала себя на странном ощущении. «Да-да». «Какие-то секунды перед пробуждением. Как будто во сне со мной произошло нечто очень важное. Как будто я что-то поняла. Но что именно, пока что в моем сознании не вырисовывалось. Так что с вами стряслось?» Спросила я, внося с нос дымящимися чашечками кофе. «Понимаете?» Начала Вера, прихлебывая жидкость с маленькими глотками. «Утром приходил какой-то страшный тип. К вам домой? Ну да, мама уже уехала на работу. Лиза спала, а я только-только встала». и успела лишь выжать сок из апельсина, как вдруг он заявился. И чего он хотел? Спрашивал маму. А когда узнал, что ее нет дома, то стал прилагать мне очень странные вещи. Я прямо не знаю, что подумать. «Странные вещи?» – переспросила я. «Наверное, это какой-нибудь торговец в разнос. У них частенько бывает в сумках бог знает что». «Нет-нет», – возразила Вера. «Он показывал мне какую-то видеокассету». «Кассету?» – удивилась я, уже начинаю понимать, в чем дело. «Да-да», – возбужденно подтвердила Вера. «Собственно, мне показалось, что он очень огорчился, когда узнал, что мамы нет дома. Сказал, что, мол, время не терпит, и раз мамы нет, сойду и я». «Очень любопытно», – подакнула я. «И что же было на этой кассете?» «В том-то и дело, что я не знаю», – воскликнула Вера. «Этот человек говорил, чтобы я дала ему денег, а в противном случае он мне покажет эту кассету. Странно, правда? Обычно бывает наоборот». «Постойте, постойте», – нахмурила я лоб. «Вы все излагаете правильно?» «Ну да». Он так и сказал. «Передай мамке, что если не заплатит, то я покажу тебе эту кассету. И после этого ушел, а я не знаю, что и думать. Как вы считаете, мне следует обратиться в полицию?» «Если можно обойтись без полиции, то лучше поступить именно так», – задумчиво ответила я. «А маме расскажи все, как было, пусть думает сама. А вдруг он снова придет?» «А мама опять не будет дома?» спросила Вера. «Пошли вы подальше в таком случае», посоветовала я. «Ты ничем не рискуешь». Затрещал телефон, на который тетушка навалила ворох старых газет. Казалось, что какой-то зверек опошится под грудой местной прессы. «Минуточку», извинилась я перед Верой сняла трубку. «Да-да», оказалось, мне звонил Фредди. «Легок на пойми, сукин сын». «Привет», бодрым голосом начал он разговор. «Ну как, ты не передумала?» «Нет, вот упрямая». — весело вырукался Фредди. — Время-то идет. — Это я еще в школе изучала. Если тебе есть что сказать, говори. Если нет... — Да погоди ты, — оборвал меня Фредди. — Зря ты отказываешься. И я, конечно, и сам справлюсь, но мне надо быстро. Понимаешь, раз-раз, и раз, деньги наши. У меня уже все на мази, дело идет. — Вот пусть идиот, — ответила я. — А мой номер телефона тебе лучше забыть. — Ну, Дареха, мышей не ловишь. — Да пока ты там, — возмутился моей несговорчивостью Фредди. Пока ты там телишься, я столько информации успел собрать. Почти все усилки развязал, кроме одного. Но скоро я узнаю, кто убил Кургулина. На блюдечке принесут информацию. Есть у меня один человечек. Когда узнаешь, тогда и звони, — отрезала я. И вообще, что ты ко мне прицепился? Не успел я положить трубку на рычаг, как в дверь снова позвонили. Быстро допив остывший кофе, я пошла открывать. «Наверное, это пришла ваша тетушка», — предположила Вера. Я посмотрела в глазок, громко сказала, что сейчас открою, и вернулась в комнату. «Не угадали, Верочка», – проронила я, подходя к столику. «Это пришла ваша матушка».